Глава 39. Полина выращивает в оранжереи агафина какое-то ядовитое растение, а трава, полученная из него, останавливает сердцебиение человека. Антидота нет. Если человек выпил настойку, то он непременно умрет, и никто из врачей не поймет, что его убили. Обычные анализы, которые делают в случае кардиологических проблем, не покажут ничего странного. А если кому-то и придет в голову мысль о яде, то проведут экспертизу на известные вещества. О кустарники, которые выращивает Полина, никто и не вспомнит, потому что в России его нет. Это вам не одуванчики, которые повсюду из земли торчат. Как давно троица занималась убийствами, Боковой неизвестно. А вот схема, по которой действовали преступницы, предстала перед Василисой в полном объеме. И всплыла шокирующая информация. То, что Зельда орудует вместе с Никой в лавке света. Вася знала давно. Бизнес подруг детства ее не удивил. Фомина официально числилась владелицей лавки. К Зеле приходили разные люди, у которых были неприятности. Потеря работы, развод со всеми вытекающими из него проблемами, вроде дележа имущества, ссоры с родными. Зельда выслушивала клиента, потом уходила в служебное помещение, и буквально тотчас же в офисе возникала полная дама по имени Хеония. Ее роль исполняла Ника. Зельда же спускалась на лифте платформе на этаж ниже, в туристическое бюро, которое всегда было на ремонте, выходила из него, поднималась на эскалаторе на верхний этаж и ждала улавки света снаружи. Хиания тем временем сообщала посетителям. «Ваши беды коренятся в неблаговидном поступке, который вы совершили в прошлом. Не могу долго находиться в этом мире, сейчас исчезну и вернусь в прежнем облике, тогда и поговорим». Хиания уходила на кухню, и Зельда, которая по рации слышала все, что происходило в лавке, открывала входную дверь. Честно говоря, все это было дешевым спектаклем. Но когда человек решил просить помощи у знахарки-гадалки, то на него все эти превращения и исчезновения произведут впечатление. Надо отдать должное Зельде. Она не зря училась на психолога. Госпожа Краснова умела нащупывать болевые точки человека. Основными посетительницами лавки света были женщины. а их беды оказывались похожими. Большая часть дам, рыдая, говорила, «Нашему браку много лет, поженились нищими студентами, вместе прошли путь к обеспеченной жизни, детей родили, воспитали. А теперь, когда надо радоваться тому, что имеем, муж уходит к молодой. Что мне делать? Помогите?» Зельда и Ника советовали похудеть, обратиться к косметологу, не пилить супруга и разнообразить сексуальную жизнь. Кто-то уходил разочарованный и более не посещал гадалку-знахарку, путешественницу во времени. Другие, наоборот, становились постоянными клиентками. И часть этих женщин справлялась с проблемой. Брак не рушился. А вот у других все было иначе. Супруг сбегал со скандалом. Молодая любовница звонила законной жене, говорила ей гадости. Брошенная супруга кричала Зельде. Эта дрянь убьет моего мужа. Она с ним только из-за денег. Мужик-дурак умрет, а стерви достанутся и дом, и квартира. Хоть бы эта сволочь сама сдохла прямо сейчас. Ну, вкратчиво говорила психолог-гадалка. Если мы попросим хианию, она даст настойку, и проблема будет решена. Но зелье дорогое. Василиса перевела дух и продолжила. Тетка получала капли. Зель доставила только два условия. Деньги вперед и в долларах. И надо держать язык за зубами. Где жена Астрадаму собрала отраву? Ее готовила Полина. У нее в оранжерее был садик-огородик, овощи, цветы, а среди них травы, которые когда-то выращивала Клавдия. Это она обучила Полину искусству приготовления ядов. Ковалева готовила отраву, зельда продавала ее тем, кто решил избавиться от неугодного человека. Вероника изображала хионию и была пиар-агентом. Фомина подыскивала клиентов. Встречалась с людьми, естественно, не в образе Хиании, и шептала им. «Никто не поймет, что случилось с вашим обидчиком. Даже самый опытный специалист решит, что у него просто остановилось сердце». Они так не один год работали. Зельда, Ника и Полина. Лев Павлович, Мирон, Анжелика ничего не знали. Так же, как и Горти. Олеся тоже не в курсе. Члены семьи полагали, что Зельда зарабатывает магическими гаданиями, астрологической психологией, которую сама придумала. А у Вероники туристическое агентство. Не самое доходное, но клиенты есть. Денег женщины получают средне, но их хватает на нормальную жизнь. Зельдаем побогаче Вероники, у Красновой есть муж, а у того свои клиенты, которые предпочитают решать проблемы с помощью магов. Все у них было налажено, а потом Полина случайно выяснила, что подружки ее обманывают, получают намного больше денег, чем говорят. Ковалева – импульсивный человек. Она, не задумываясь, ринулась к Веронике и устроила скандал, незримой участницей которого стала Вася. Шокированная Бокова понятия не имела о том, что творят женщины, с которыми она провела детство и до сих пор поддерживает отношения. Рассказала о подслушанном разговоре она только Наташе. А та вдруг призналась, что один раз, еще при жизни Авдотьи, попала в такую же ситуацию, как и Вася. Тата приехала в Агафина и случайно услышала беседу Доти и Клавы. Из их разговора ей стало ясно: они зарабатывают, принимая заказы на убийство. Наташа пришла в ужас, умчалась в Москву, разорвала все связи с Авдотьей, минимизировала контакты с Зельдой, Никой, Гортензией, а потом и вовсе свела их к нулю. "Почему ты мне ничего не рассказала?" изумилась Василиса. "Не хотела тебя пугать", призналась Ната. "Мне и в голову не могло прийти, что Зельда, Ника и Полина пойдут по стопам Клавы и Авдотьи. Все? Прекращай с ними отношения". Василиса перестала помогать подругам. Она боялась, что те будут ей звонить, звать к себе. Но телефон молчал. Женщины, похоже, прекрасно обходились без нее. Но через некоторое время Букову разыскала Горти. Она сразу пошла в наступление. «Ты меня забыла? В квартире грязь!» Василиса растерялась. Тата выхватила у нее трубку. «Помощь тебе нужна? Тогда плати. Вася за просто так больше не придет». Наташа рассчитывала, что Горти швырнет трубку, но та неожиданно воскликнула. «Хорошо. Договорились о приличной зарплате, один раз Горти ее отдала, но потом принялась говорить. За этот месяц дам только половину, потом выплачу». И в конце концов Василиса стала получать копейки. Почему она не уходила от гортензии? Жалела вздорную бабу. К тому же Наташа потеряла часть учеников, заработок Васи, пусть и маленький, теперь был очень кстати. Какое-то время ничего не происходило, а потом умерла Зельда. Анжелика, приемная дочь Красновых, написала заявление на Льва Павловича, обвинила отца в отравлении матери. Мага вызвали в полицию для разговора. Он показал свидетельство о смерти жены, потом ему стало плохо, и его увезли в клинику. Василиса сделала глубокий вдох и продолжила. «Понимаю, почему неблагодарная девчонка так поступила. У ее родителей давно испортились отношения. Они часто ругались. У Мага возникли проблемы с работой, клиентов почти не стало. Денег он не зарабатывал. Зельда ругала мужа, постоянно требовала проявить инициативу. Истерила, злилась. И в недобрый час лев поднял на супругу руку. Он не бил жену, просто толкнул ее, если уж откровенно. Зельда сама напросилась. Она оскорбила льва, обозвала его лентяем, нахлебником. Анжелика же во всем поддерживала мать. Когда-то внезапно скончалась, в голове девушки мигом вспыхнула мысль, что ее убил отец. И она помчалась в полицию, там у нее работал знакомый. Оклеветав отца, Бахметьева улетела из Москвы, а Лев Краснов остался в клинике в тяжелом состоянии. Вскоре после кончины Зельды умерла Ника. Господи, я понимаю, что подруг убила Полина, но не могла пойти в полицию. Кто мне поверит? Я посмотрела на лежавшую на диване Ковалёву. Миша сидел рядом на стуле и поймал мой взгляд. Давление очень высокое, но она пока стабильна. Я сделал, что мог. Полина спит. Вызвал скорую, врач вот-вот приедет. «А все жадность!» – поморщилась Анастасия Романовна. «Мне и в голову не могло прийти, что Поле украла драгоценности. Наши обязанности давно разделены. Полина следит за погостом, работа нетрудная. Дорожки размести, высадить цветы, которые я вырастила, показать мемориал экскурсантам. еще на ней домашнее хозяйство. Я до сих пор зарабатываю деньги лекциями. В голове не укладывается, что Поля на кражу решилась». «Она знала, что я не хожу на погост. Уж простите, я стала беречь свою нервную систему, как увижу могилы, рыдаю без остановки. И как только ей в голову пришло написать имя Льва Павловича на надгробье, стереть его, когда приехал Мирон, и снова написать, что за ерунда». «С какой стати она вообще его имя указала?» Удивился Иван Никифорович. «Могла просто закопать сундук и всё». «Да, и зарыть украденное можно было где угодно», — подхватил Никита. «Зачем прятать драгоценности в могиле? Почему она так поступила?» Погодина закрыла глаза ладонью. «Не спрашивайте, господа, ответа у меня нет. Я доверяла Поле полностью. И что оказалось? Она украла наши семейные драгоценности. В голове не укладывается. А, вероятно, у Полины какая-то болезнь. Она и толкнула ее на воровство. Например, клептомания. Да, точно. Поля занедужила. Это ее извиняет. Просто заразилась от кого-то». «Клептомания — невирусное заболевание», — пробормотал Миша. «И, как правило, те, кто ею страдает, тащат всякую никчемную ерунду». Анастасия будто не слышала слов эксперта, она продолжала. «Зельда и Вероника убивали людей. Анжелика донесла в полицию на льва, который был ей прекрасным отцом. Я в шоке!» «Вы ничего не знали о бизнесе Зельды и Ники?» — уточнил Коробков. «Нет», — хором ответили Василиса и Анастасия. Затем Бокова добавила. Настенька Романовна вообще ни при чем. Если я правильно поняла, начала я. Полина выращивала какое-то ядовитое растение. Таких очень много, сказала Анастасия. Вы любите возиться в оранжерее, продолжала я. Неужели не заметили опасные цветы? Погодина издала протяжный вздох. Танечка, у меня много редкостей, среди них есть очень ядовитые. «Ваши слова. Полина выращивала. Не совсем верны. Лилей, растения я. Поле этим не занимается, но она прекрасно знает, как из чего сделать зелье. Чтобы человек умер. Я сама вводила ее в курс дела, объясняла опасность тех или иных растений, теперь понимая, что Ковалева использовала мои слова как инструкцию по созданию яда. Она училась у моей мамы, великой травницы». Раздался стук в дверь. «Скорая приехала», — обрадовался Миша. «Можно впустить врачей?» «Конечно, друг мой!» кивнула Анастасия Романовна. «Уж простите меня, от массы ужасной информации у меня дрожь во всем теле».